Глава 24. Что можно сделать, находясь на краю обрыва? Огненный мечник резко ринулся вперед, белой тенью устремившись к руническому воину. У Лисини имелась только одна телепортация, и эта смертоносная сила, сдерживания, которой оказывала огромную нагрузку на ее тело, нужно как можно быстрее нанести удар. Попил Саак был максимально сосредоточен, независимо от того, каким путем его противник добился этой силы, Для земного ранга первой ступени это можно назвать чудом. Скорее всего, и с большим трудом удается её контролировать, так что это не должно продлиться долго. Значит, главная его задача сейчас — это пережить это нападение. Даже если он ошибается, или Синь установила полный контроль над этим белым пламенем, то он всё равно ничего не теряет при таком решении, ведь в этом случае всё так или иначе закончится его поражением. Рунические символы появлялись, преграждая путь огненному мечнику и сразу же уничтожались от соприкосновения с мехом. Энергия, которая не достигла необходимого уровня, вообще не представляет никакой угрозы для пламени пылающего ангела. В следующее мгновение рунические символы вспыхнули уже под ногами попил ага, и его мех стал исчезать. Это пространственный проход! Хотя подобный метод перемещения сквозь пространство и был медленнее, чем с помощью бокса телепортации... Расстояние между мехами давало достаточное количество времени. Попил Саак сделал самый правильный выбор, смысл которого можно было описать двумя словами «потянуть время». Тело лесень должно подвергаться ужасной нагрузке из-за использования силы подобного уровня. Для нее дорога каждая секунда. Огненный мечник резко крутанулся и с громким хлопком взмыл ввысь. Поверхность площадки под его ногами потрескалась и разлетелась на мелкие осколки, что заставило асланских инженеров пораскрывать рты. Сплав, которым они так гордились, развалился, как хрупкая кукурузная лепешка. В воздухе, куда подпрыгнул огненный мечник, появился рунический воин, и дистанция между мехами теперь составляла чуть больше десяти метров. Суждение Лисии не казалось верным. Она предсказала точку выхода из пространственного прохода. Но действительно ли это было так или нет, уже не имело значения. Теперь всех интересовал только один вопрос – сможет ли Атлант уклониться от удара? потому что все его непобедимые таинственные руны против пламени Пылающего Ангела всего лишь красивое световое шоу и только. Победа так близка! Телепорт! Лисинь не собиралась оставлять противнику и шанса. В одно мгновение ее огненный мечник оказался прямо перед руническим воином. То, что все ее тело сейчас горит, неважно. Она на Лисинь... Одна из Саламандр! Вох! Колено огненного мечника начал растекать в воздух, выпуская волну пламени Пылающего Ангела... Рунический воин уже не имел возможности уйти из-под этой атаки. Сможет ли он ее заблокировать? Конечно, у Атланта есть средства защиты. Однако, остановят ли они пламя пылающего ангела? В одно мгновение перед руническим воином возникло построение из черных рун. «Дебола! Анлоза! Мотало!» Голос попил Саага запланил все пространство. Черная дыра дьявола!» В этот момент Лисинь уже не могла что-либо изменить. У нее больше не осталось сил. Независимо от того, какой окажется защита противника, это был ее единственный выбор – уничтожить, пока она может это сделать. Бам! Пламя пылающего ангела угодило в черную дыру и исчезло, словно его никогда и не было. Руны испарились, и вслед за ними пропала и черная дыра. Лисинь безмолвно наблюдала за тем, как ее атака заканчивается неудачей, и ничего не могла с этим поделать. Прошла еще секунда, прежде чем она потеряла сознание, ее тело обмякло... и огненный мечник рухнул на землю. Бах! На трибунах было тихо, гробовая тишина. Все зрители в солнечной системе также молчали, они уже приготовились издать приветственные возгласы. Это была сильнейшая атака пламени пылающего ангела, но... Как же так? Иронический воин плавно приземлился. На экранах показали лицо Атланта, и оно, как и прежде, было абсолютно спокойным. Остальные Атланты также не показали никакой радости от победы своего товарища, Для них в этой битве не было ничего особенного. Людям не понять то, чем они обладают, и через что им пришлось пройти в свое время. Спокойствие атлантов – это осадок от их славного прошлого. Команда Посейдон заполучила еще одну победу. Тем не менее, зрители так до сих пор и не поздравили атлантов аплодисментами, они просто не могли. Людей поглотило неописуемое чувство подавленности, И даже асланцев, у которых были очень хорошие отношения с атлантами, все таки они тоже являются частью человечества. Величие Атлантиды окутало сердце каждого, всеобщая тишина продолжилась, пока не послышался первый хлопок со стороны улыбающегося премьер-министра Аслана, постепенно ее начало поддерживать все больше и больше людей. Однако улыбка Кашавэнь, казалось, в первую очередь предназначилась Айне, она словно хотела сказать ей таким образом «Эй, ты видела это? Такова реальность!» Все так же, как у вас с ванженом, с виду есть много возможностей, но в действительности вообще никаких. Нужно всего лишь мгновение, чтобы все ваши надежды оказались разрушены. Зонгирик вздохнул. Жаль, Лесень смогла достигнуть лишь базового уровня контроля над пламенем пылающего ангела, и потому она могла провести только самую простую атаку. Попел Саак четко разглядел слабость противника и ловко заманил его в свою ловушку. «Ну, разумеется, он еще раз продемонстрировал непобедимость трунического боевого искусства своего народа». Скарлет кивнула. «Что ж, второй раунд позади, и Саламандры подобрались к самому краю обрыва. Однако пусть шансов у них теперь стало еще меньше, чем прежде, я должна заметить, что эта битва в очередной раз показала нам их силу и стойкость. Моджен и Лисинь продемонстрировали боевый дух истинных воинов. В этот момент на экранах показали лицо Ван Джена. пришло время последней битвы, А значит, скорее всего, и время прощания с Саламандрами. Неизвестно, сколько зрителей, в том числе и следящих за прямым эфиром, надеялись, что они увидят сегодня чудо. В мире очень мало людей, которые так же сильны, как Асланцы или Абиданцы, большинство которых представляют из себя 90% человечества, являются заурядными личностями. И именно такие люди в большей степени поддерживали Саламандр. Потому что эти ребята — это их мечта. Они тоже хотели бы когда-нибудь достигнуть того, к чему стремятся. Только что чудо почти произошло. Но, к сожалению, все оказалось разрушено в одно мгновение. На трибунах начались шумные дискуссии, многие уже перестали надеяться, даже если Ван Жен сможет взять один раунд, и что? Дальше будет командное сражение, а у Саламандр не осталось бойцов, способных принять в нем участие. В то же время у Атлантов вообще нет подобного недостатка, вплоть до того, что их слишком много. К тому же ходят слухи, что руническое боевое искусство становится еще сильнее при объединении сил. Со стороны Атлантов поднялся самый сильный из них — капитан Дина Атлас. «Судя по всему, Атланты не намерены давать Сламандрамы шанса», — немного удрученно проговорила Скарлет. «Это уничтожение человеческой мечты, а Атланты слишком беспощадны». Зонт Герерик не находил слов, разница в силе действительно оказалась слишком большой, будь это любая другая команда — Положение Саламандр не оказалось бы столь беспомощным, однако сначала Российный Дух, а потом Посейдон, две совершенно разные команды по стилю, но обе можно отнести к сильнейшим на этом турнире. Если возможно избежать потерь при сражении с ними, то с ранениями такого точно не выйдет. Честно говоря, хотя Ририк также был капитаном, он и подумать не осмеливался, что способен выдержать подобное давление. Янь, Си, и остальные из корпорации К.О. также сидели на трибунах, и раз за разом переживали взлеты и падения. Это было... Знаете, нужно крепкое сердце, чтобы не помереть от подобных переживаний. Ван Джан вновь оказался на перекрестке судьбы. На экранах показали двух капитанов, которые встали перед панелью с изображениями мехов. Разумеется, лицо Дина Атласа не выражало никакого беспокойства. Рунический воин. Несомненно, скоро каждый увидит сильнейшего рунического воина. Дина Атлас Королевской Крови и командир Стражи храма Атлантиды. Он лучший из лучших! Тем не менее, взгляды всех были прикованы к Ван Джону. Борей, Геракл, Ураганный Мечник, Призрачный Князь. Кого он выберет? Ван Джен не заставил себя долго ждать. Ронический воин! Мгновение, и лица всего мира замерли. Ронический воин! Ронический воин! Ронический воин!